Глава 2. Разведчик погибшей цивилизации. В космический корабль, простоявший в этом ангаре не один десяток тысяч лет, я влюбился с первой секунды. По своей форме он напоминает трезубец и является немного немало средним истребителем со специализацией «дальний разведчик». Его боковые зубцы состоят из тысяч разнообразных по форме зеркальных пластинок, а центральный зубец покрыт тонким слоем серебристого, неизвестного мне металла. «Закрой рот, не он, муха залетит», — вывел меня из ступора голос демона. «Это средний истребитель. Взгляни на свой ранг пилота. Чёртов Дэйм был, как всегда, прав». Пилотировать средний истребитель я пока не могу. Казавшееся так близко счастье рассыпалось по полумиллионами мелких осколков. Но унывать пока рано. Нужно изучить ангар. Если на станции обнаружился средний истребитель, то, возможно, отыщется и малый. Кроме внешнего шлюза, других дверей в ангаре не обнаружилось. Но тщательный осмотр помещения позволил обнаружить массу полезного оборудования, некогда принадлежавшего гуардианцам. В основной своей массе оно было предназначено для ремонта и обслуживания кораблей и имело классовые ограничения — Но никто не мешает мне засунуть все это в промышленный копир и разобрать на отдельные составляющие. Тем самым в моем распоряжении окажется масса полезных и редких элементов, используя которые я смогу сконструировать что-то полезное для себя. Но спешить с этим шагом я не стал. Как говорится, ломать не строить. Возле одной из стен обнаружился заблокированный терминал гуардианцев, а мне очень захотелось узнать, какая информация там хранится. «Ой, позвал я магический интеллект. «Ты можешь открыть доступ к терминалу ангара?» «Могу», — обрадовала меня железяка, но через несколько секунд жестоко обломала. «Но уровень твоего доступа слишком низок, рекрут второй ступени. Доступ к боевой технике открывается лишь пилотом регулярной армии гуардианцев». «Так я как раз пилот и желаю вступить в дружные ряды великой армии цивилизации гуардиан». «Произвожу анализ» произнесла Ойми, и в меня вновь ударил красный сканирующий луч. Специализация подтверждена. Человек — неон, пилот второго ранга, отказ, низкий ранг в иерархии военной касты. Вот же зануда летающая. Этот магический интеллект явно безличен и четко следует заложенным создателями протоколам. Хм, а что если немного схитрить? Скажи, Ойми, а на истребителях гуардианцев есть бортовой интеллект, помогающий пилотам? Есть. На каждом корабле есть свой помощник. Человеческий мозг не способен рассчитать движение тысяч звездных систем. Это необходимо для прокладки гиперпрыжка. Ага, отлично. Значит, на этом среднем истребителе тоже установлен такой помощник? Да. Ой, ми, неужели тебе, как исследователю, не интересно узнать, что хранится в его базе данных? Там может скрываться информация о цивилизации Гуардиан. О причинах раскола и многое другое. Это же разведчик. Уэми на какое-то время зависла, а индикаторы на ее борту засветились разными огоньками. Похоже, она обдумывала мои слова. Ответ положительный. Разведчик подключен к терминалу. Необходим физический контакт для получения доступа к базам данных. Уэми подлетела к терминалу, выпустила два гибких манипулятора и подключилась к специальным разъемам. Около минуты ничего не происходило, а потом на круглом теле магического интеллекта разом загорелись все индикаторы. Она попыталась улететь, но манипуляторы отказывались подчиняться, по-прежнему оставаясь в контакте с терминалом. Шарик забился в неких подобиях конвульсий и упал на пол ангара без признаков жизни. — Ты уверен, что это была хорошая идея, не он? — послышался, как обычно, ехидный голос демона. «Уже нет», — ответил ему я. «Черт, без Айми выполнить квест будет невозможно, но, по крайней мере, терминал она разблокировала». Минут пять ничего не происходило, и я уже был решил, что Ойми сломалась окончательно и бесповоротно. Как неожиданно шарик засветился зеленым, его двигатели включились, и он вновь завис над терминалом. «Ойми?» — осторожно позвал я. «Нет, не он. Меня зовут не Ойми». «Я экспериментальный интеллект-помощник дальнего разведчика класса «Тень» с позывным «Эми».» э, «Привет, Эми», — не придумал ничего более умного я. Молодой женский голос звонко рассмеялся, и я заулыбался в ответ. «А что ты сделала с Оеми?» «Мы стали одним целым, объединив свои базы данных, но у меня более продвинутая версия искусственного интеллекта, и мы решили, что будет разумным это использовать». «Ведь общаться с живым голосом намного приятнее, чем с механическим, ведь так?» «Несомненно», — согласился с Эми я. «Но мне интересно, меняет ли эта метаморфоза что-то лично для меня? Я могу получить доступ к истребителю». На этой планете нет необходимых материалов для выполнения задания по восстановлению локального сегмента. Как интеллект более высокого уровня, я могу временно повысить твой статус до рядового пилота. Это позволит тебе взять под управление истребитель. Информация обнадеживающая, но чувствуется некая недосказанность. — Но, — помог я Эми, — но у меня есть условия, — подтвердила мои опасения железяка. «Озвучивай», — приготовившись к худшему, мысленно выдохнув, сказал я. «Все оказалось не так плохо, как я успел себе напридумывать. Условия, выдвинутые Эми, оказались вполне приемлемыми. Во-первых, она откроет мне доступ к истребителю лишь на определенное время. Если я не уложусь в срок и не успею вернуться на исследовательскую станцию со всеми необходимыми ресурсами, Эми заблокирует все системы истребителя, а после моей смерти самостоятельно доберется до планеты». Оказывается, она это может. Задание по восстановлению локального сегмента цивилизации «Гуардиан» должно быть выполнено. Вторым требованием было невмешательство в конструкцию истребителя. По ее словам, этот корабль являлся вершиной научной маготехнической мысли гуардианцев и даже в период рассвета той цивилизации практически не имел аналогов то, что он оказался на этой отдаленной станции — чистая удача. Перед началом раскола он возвращался из глубинного рейда, и пилот узнал, что в эту систему отправили служить его друга. Если я начну что-то изменять, то часть собранных ценнейших данных может оказаться безвозвратно потерянной. После логичного вопроса «что за данные?» получил ехидное замечание о моем зачаточном ранге в иерархии военной касты гуардианцев. Эми оказалась стоящей язвой — В общем, при малейшей попытке заменить хоть один модуль, она моментально активирует систему самоуничтожения. В ее прошивке намертво вбита субординация и сохранность секретов цивилизации. Если секретные данные некому передать или корабль захватил враг, то она должна самоликвидироваться, чтобы данные не ушли на сторону. Для этого разработан специальный совершенно автономный механизм, который невозможно заблокировать извне. Я задумался, как такое возможно в рамках игрового процесса? Ведь у космических кораблей есть параметр прочность, но когда эми открыла мне доступ к характеристикам истребителя, все стало на свои места. В шкале прочность у корабля гордо красовалась цифра 1. Третьим требованием было посещение ряда звездных систем, которые остались в памяти бортового интеллекта на предмет поиска сохранившейся инфраструктуры гуардианцев. «А что, я все целоза!» Если удастся обнаружить другие уцелевшие сегменты, то там наверняка может обнаружиться масса полезнейших и редких находок. Четвертым и последним требованием было постоянное присутствие Эми рядом. Она отказывалась доверять первому встречному и опасалась оставлять меня, как она выразилась, без присмотра. В технократических мирах она может сопровождать меня в виде шара, еще недавно бывшего вместилищем Оими, а в магических мирах она может внедриться в сознание Пэта или Маунта. На мое ехидное замечание, что побывать в республике Технос ей не суждено, она ответила загадочной фразой «Никогда не говори никогда». И как только терминал высветил параметры истребителя, я понял, что она имела в виду. «Не он. Со всей ответственностью заявляю, что на этот раз нам точно выпал джекпот», — прокомментировал увиденное демон, и я не мог с ним не согласиться. Прежде чем оценить свои новые возможности во всей красе, решил раскидать свободные очки характеристик. Копить их больше не имело никакого смысла. Изучив возможности истребителя, сделал корректировку изначального плана». Сразу 100 из накопленных 275 очков вложил в скрытность. Теперь прибавка к очкам маскировки от прокачки персонажа составляет 2299. В совокупности с генератором маскировочного поля последнего поколения, установленным на гуардианском истребителе класса «Тень», выдающим 3000 ОМ, и бонусом от класса, Моя общая маскировка теперь равняется 5829 ОМ, и это без дополнительного оборудования, которое тоже есть на истребителе. Специализированный линкор Империи Мага с последнего поколения может вскрыть маскировку от 5000 до 7000 ОМ, в зависимости от прокаченности оператора. «Такие корабли есть только в наиболее развитых системах империи и на окраине практически не встречаются. А уж про пиратов и говорить нечего. Такая техника им и не снилась. Это значит, что я смогу свободно летать по красной зоне и нападать на небольшие группы пиратов своего уровня». К огромному сожалению, от закона 30-уровневого превосходства этот факт никак не поможет. Но даже потеряв 80% маскировки, останется больше тысячи ОМ, что тоже немало. Эх, знать бы, какой уровень у капитана Воробьева и его команды. Если меньше 80, то у меня есть шанс поквитаться с ними, устроив охоту за его подчиненными в системе СОУ-231. Но рассчитывать на это не стоит. Даже несмотря на то, что с каждым уровнем набор опыта и замедляется, у него было несколько десятилетий на прокачку. Но, с другой стороны, вряд ли он специализируется на поиске невидимок, и у оператора систем контроля за космосом может быть куда более скромный левел персонажа. В общем, не стоит рисковать. Систем в техномагии много, и пираты есть практически везде. Так что нужное количество для доступа в столичную систему я набить сумею. Второй не менее важной задачей для разведчика является обнаружение врага на большом расстоянии. Что толку летать невидимкой по космосу, если не можешь обнаружить притаившегося в тени шпиона врага? Поэтому вложил 50 свободных очков в наблюдательность. Такой шаг позволил мне существенно расширить зону сканирования, и теперь я смогу засечь врагов на большом, даже по космическим меркам, расстоянии. Следующие 60 очков вложил в мудрость, тем самым увеличив количество вечно дефицитной маны до 15 тысяч, и на эту же цифру повысилась прочность щита истребителя. Пусть моя сила в маскировке, но в случае непредвиденных обстоятельств щит сможет защитить корабль от повреждений. Оставшиеся 65 очков распределил между ловкостью, скоростью и точностью. А вот теперь можно и посмотреть на мой новый корабль. Средний истребитель класса «Тень». Класс: уникальный. Модификация: дальний разведчик. Поколение: 5+. Прочность: 1 из 1. Ранг пилота: 2. Минус 40 ко всем параметрам истребителя за внеранговое пилотирование. Корпус: монолит 5 и 9 топ. 900.000 еп единиц прочности, плюс 3.600 еп за характеристику телосложения. Генератор щита: купол 5 и 9 топ. 200.000 пща. Прочность щита: плюс 15400 пыща за характеристику «Мудрость». Накопитель энергии. Реактор 5,9, топ. 60 миллионов коэм, концентрированная манна, плюс 4500 коэм за характеристику «Выносливость». Длительность полета без форсажного ускорения – 6000 часов плюс 45 минут. Вместимость хранилища. Монолит 5,9. 300 тысяч килограмм плюс 3000 килограмм за характеристику «Сила». Средняя СЛУ – стихийная лучевая установка – 5,9, топ, урон 50 тысяч, плюс интеллект на 100, 5,900. Скорострельность, один выстрел за 30 секунд. Средний КСМ, кинетический стихийный метатель, 5,9, топ, урон 10000 плюс интеллект на 100, 5,900. Скорострельность, один выстрел в 3 секунды. Маневровые двигатели, скольжение 5,9, топ, время непрерывной работы 10 тысяч секунд, перезарядка 30 минут. Форсажный двигатель. Микропрыжок 5,9. Ускорение плюс 200%. Длительность 180 секунд. Расход топлива 1000 км в секунду. Способен совершать один микрогиперпрыжок раз в три часа. Дальность прыжка до 3 миллионов километров. Система прицеливания. Самонаведение 5,9. ТОП. Дальность прицельной стрельбы 350 тысяч метров. Маскировочное поле. Тень 5,9, топ, 3000 ОМ очков маскировки, плюс 2299 ОМ от характеристики невидимость, плюс 10% за класс, всего 5829 ОМ. Система обнаружения. Радар 5,9 ТОП 800 000 метров плюс 1 миллион 70 тысяч метров от характеристики наблюдательность. Вскрывает маскировку 3000 ОМ плюс 1070 ОМ за характеристику наблюдательность. Система ремонта. Наноботы 5,9 ТОП восстанавливают до 50% повреждения корпуса за 50 секунд. Гипердвигатель 5.9 ТОП, 5000 КОМ за световой год. Скорость движения 2 минуты за световой год. Максимальная дальность прыжка 50 световых лет. Слотов под дополнительные модули 20. Занято слотов 20. Первый. Концентратор манный 5.9 ТОП, плюс 100% к содержанию КОМ преобразуется в энергию. Второй. Геолого-разведывательный робот 5.9 ТОП, максимальная работоспособность. Третье. Сканер 5.9 ТОП. Усиливает действие радара плюс 1500 ОМ, способен определить залежи полезных ископаемых на глубине до 300 километров. Четвертый. Репликатор 5.9 ТОП. Доступно неограниченное число воскрешений для всех членов экипажа. Пятый. Антивзлом пятого поколения. Снижает шанс взлома на 100% при уровне умения 1, на 100% при уровне умения 2, на 100% при уровне умения 3, на 100% при уровне умения 4, на 99,9% при уровне умения 5. Шестой. Десантно-абордажный дрон. 5 и 9. Топ. Количество. 5. Прочность корпуса. 300 тысяч. Прочность щита. 45 тысяч. Вооружение. Малая плазменная установка. 25 тысяч единиц урона. Ракетная турель на 4 выстрела. 45 тысяч единиц урона. Автоматический стихийный метатель. 1000 единиц урона. Скорострельность. 100 выстрелов в минуту. Энергоячейка на 2000 выстрелов. Седьмой. Модуль стыковки. Вы можете закрепить корабль на любой твердой поверхности. 8 Модуль связи пятого поколения. Способен поддерживать связь с любой звездной системой в радиусе 30 световых лет. Скорость доставки сообщений 1 минута за световой год. Модуль самоликвидации пятого поколения. Уничтожает корабль по желанию пилота. Отключение системы извне невозможно. 10 Наномолекулярное напыление корпуса «Плюс 800 ОМ». 11. Бытовой модуль воспроизводит блюда согласно предпочтению владельца. 12. Активное средство РЭП. радиоэлектронной борьбы замедляет работу техногенных двигателей на 50% на 60 секунд. Перезарядка 60 минут. 13. Стазисная ловчая сеть подавляет работу корабельных реакторов любых конструкций такого же или меньшего класса на 60 секунд. Перезарядка 60 минут. 14. Стихийные мины. Количество 5. Урон 250 тысяч. Радиус поражения 100 километров. Восстановление 60 минут. Штука. 15. Атакующая вирусная система. Шанс взломать техногенное устройство плюс 45%. Восстановление колоний вирусов 60 минут. 16. Нано-броня. Образуется за счет нано-роботов напыление корпуса. Активируется по приказу пилота. В течение 60 секунд поглощает любой урон. Восстановление колонии нанороботов 24 часа. 17. -й. Гравитационный компенсатор пятого поколения, плюс 25% к шкале перегрузки. 18. -й. Модуль защиты от активного сканирования пятого поколения, плюс 75% к шансу скрыть информацию о корабле во время сканирования сторонними системами. 19. -й. Антигравитационный захват. Позволяет поместить в ангар корабля любой груз, проходящий по габаритам. 20. -й. Обучающий модуль. Стоимость покупки неизвестна. Стоимость страховки нет. Машинка оказалась просто изумительной. Но самое главное, я смогу ее пилотировать, пусть и с 40-процентным штрафом. Ранг пилота — дело наживное. Мне еще исследовать систему как минимум на 81%. Надеюсь, бонус первооткрывателю распространяется и на этот параметр. Полетаю месяцок по системе, прокачаю мастерство пилота, заодно и разведаю месторождение полезных ископаемых. Не зря же гуардиане или гуардианцы решили освоить эту звездную систему. Время до встречи с Лизой еще есть. Как только Эми вручила мне мастер-ключ от истребителя, я пулей рванул к нему. Мне не терпелось досконально изучить все возможности гибридного корабля. Сплав магии и технологий открывал массу новых возможностей. Даже корпус, изготовленный из неизвестного металла, мог имитировать сигнатуры как магического корабля, так и технократического. Вот о чем говорила Эми. «Можно настроить наночастицы таким образом, чтобы они экранировали магическое излучение внутренних элементов корабля и посещать планеты техносов?» «Да, это чертовски рискованно, и я вряд ли пойду на такой шаг без крайней нужды, но сам факт такой возможности удивителен». Пилотская кабина истребителя располагалась в центральном зубце трезубца и понравилась мне с первого взгляда. По большей части вся внутренняя обстановка была технической, за исключением нескольких явно магических приборов. Все же мне, как жителю развитого общества, видеть голографические панели намного привычнее, чем кристаллы внешнего обзора и артефакты иллюзий, поэтому обследовал пилотскую рубку с особым интересом внутри кокпит представляет собой один сплошной экран, на который выводится информация о работе всех систем истребителя, и разбираться в этой мешанине цифр, шкал и дополнительных окошек пришлось довольно долго. Но без этого, увы, никуда. Как говорится, учим отчасть. Все возможности еще предстоит опробовать на практике, но знать о их наличии мне точно не помешает. Пилотское кресло и джойстики управления кораблем практически ничем не отличались от виденных мной ранее. Разве что вместо кристаллов, предназначенных для активации умений космических заклинаний, обнаружились обычные кнопки, которых оказалось значительно больше, что не может не радовать, ведь мой арсенал сильно расширился. Активировав двигатель, я увидел, как моя ласточка плавно оторвалась от пола и зависла в нескольких сантиметрах включил наномолекулярное напыление корпуса и с удивлением заметил, как боковые зубцы мгновенно пропали из поля зрения. У меня сложилось впечатление, что в ангаре ничего нет, и он просматривается насквозь. Я даже выбежал наружу, чтобы увидеть все своими глазами. Если мой предыдущий корабль с активированной мимикрией все же можно было заметить невооруженным глазом то тень сполна оправдывала свое название. Я трогал прочный корпус корабля, но глаза видели лишь пустоту. Потрясающее изобретение. Пока не стукнешься лбом, не поймешь, что на пути что-то есть. Активация корабельного реактора запустила все системы, и я часов пять разбирался в ТТХ-истребителя и настраивал выводимые на главный экран данные под себя. «Поразительно!» — проговорил я, устало откинувшись на анатомическом противоперегрузочном кресле. «Истребитель позволит совершать резкие маневры на огромной скорости без риска получить дебаф. Гравикомпенсатор, установленный на этом корабле, способен на многое. Да, и оружие выше всех похвал. Ты видел дальность прицельной стрельбы из лучевой установки?» «Этому лишь бы кого-нибудь убить», — обреченно подумал я, но не согласиться с демоном я не мог. «Вооружение на истребителя отменное». Лучевая установка работает по принципу лазерного оружия, только источник силы магический. У меня это темная энергия. Установка накапливает заряд и выстреливает мощным импульсом с колоссальным начальным ускорением, что позволяет добиться высокой точности на дальних дистанциях. Но вблизи такое оружие малоэффективно. Для контактного боя есть кинетический стихийный метатель с прекрасной скорострельностью. Сгустки темной энергии имеют намного меньшую дальность прицельной стрельбы и урон. Зато ими можно стрелять часто. Да, вооружение отлично сбалансировано. Впрочем, как и все остальное, ответил демону я. И это было правдой. Тщательно изучив все возможности гуардианского разведчика, я пришел к выводу, что он идеален. Заполучить в свое пользование такую машинку — невероятная удача. Все же вселенная на моей стороне. Портал Воробьева мог выбросить меня где угодно, но случилось все иначе. Эми. «В твоей базе данных есть звездная карта с обозначением систем, которые принадлежали цивилизации Гуардиан?» — спросил я, хотя этот вопрос следовало задать немного иначе. Все же болван-то не он, получил новую игрушку и забыл обо всем. «Да, он. Как дальний разведчик может обходиться без карты галактики?» «Включи голографическую проекцию звездной карты. Мне надо определить свое местоположение», — попросил я. Учти, что карта не обновлялась очень долго и содержит в себе информацию о освоенном участке галактики на момент постройки истребителя, предупредила помощница и выполнила приказ. В воздухе появилась модель галактики, и Эми выделила участок, в котором некогда проживала цивилизация Гуардиан. «Если бы я с подачи Лизы не вызубрил координаты системы, где мы назначили встречу, то с ориентацией на местности могли бы возникнуть проблемы. Но даже зная их на то, чтобы понять, куда именно надо лететь, у меня ушло не меньше двух часов». Все же, по большей части, системы ориентации в звездном пространстве были схожи, хоть и с некоторыми отличиями. «Стоп!» — непонимающий мотнув головой, сказал я. «Эми, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Ты все правильно понял, Неон», — хитрым голосом ответила она. «Мы находимся в межгалактическом пространстве. Вокруг нас пустота. До ближайшей системы нашей галактики около пяти тысяч световых лет. Наши исследователи обнаружили эту систему совершенно случайно. Раньше никто и не думал сканировать пустой космос на таком удалении от нашей галактики. И эта находка наделала немало шума в свое время. А когда оказалось, что в этой скрытой системе есть живая планета то сюда тут же отправили исследовательскую экспедицию. К огромному сожалению, все это произошло перед самым расколом. А что случилось дальше, ты знаешь. Но я вижу еще системы в пустом космосе, не мог не заметить я отметки, уходящие вдаль. Наши ученые предположили, что такая система не может быть одна, и она является лишь первым звеном цепи, связывающей разные галактики, неким подобием моста. И, как я вижу, они были правы. Что там? заинтересованно спросил я. Систем с живыми планетами мы больше не обнаружили, но пополнить энергию для реактора удавалось, и мне кажется, именно с этой целью системы там и располагаются. Расстояние между ними увеличивается. Ресурсов нашего корабля хватило, чтобы обнаружить еще пять звеньев этой цепи. Дальнейшие поиски пришлось свернуть. Слишком велик был риск остаться в мертвой пустоте без энергии. Требовалось значительно модернизировать корабль-разведчик, увеличить емкость корабельного реактора и еще много всего необходимого для глубинного поиска. Мы направлялись в метрополию, но, пролетая мимо, пилот узнал, что в этой системе находится его друг, и решил сделать небольшую остановку. «Удалось узнать что-то интересное?» — как бы между делом спросил я. «Это секретная информация, Неон. У тебя нет требуемого звания в иерархии цивилизации «Гуардиан». «Так, самой цивилизации не существует уже много тысяч лет. Доступа нет ни у кого». «Это не имеет значения». Мне кажется, немного грустно ответила Эми. «Я не могу нарушить приказ. Он заложен в мое ядро при создании». «Ну и ладно. Все равно мне некогда ломиться в пустой космос. Я как-то и подзабыл, что времени у меня не так уж и много. Настолько проработанная игра увлекла меня, как в студенческие годы. И я забыл о том, что мое реальное тело умирает». «Ладно, не буду настаивать. Тебе не кажется, что нам пора полетать?» «Эми, открывай ворота внешнего шлюза!» «Я уж думала, что ты не попросишь», — с хитринкой в голосе ответила она. В каменной стене еще секунду назад абсолютно ровный появился просвет, через который в ангар проникли первые лучи местного солнца. «Наконец-то моя вынужденная робинзонада подошла к концу, и я снова могу летать!»